Глава десятая. С утра поехали в банк. На всякий случай Кирилл взял микроавтобус, в котором сидели молчаливые вооружённые люди в бронежилетах. Рядом с ними Валерий Борисович чувствовал себя неуютно, хотя ехали всего ничего. До первого банка добирались не более 10 минут. Однако в нём, расположенном ближе всего к дому, в котором снимала квартиру Ладеенникова, выяснилось, что договор на ответственное хранение Варвара Николаевна не заключала. Вторым вариантом было отделение банка Северо-Запад Инвест. Валерий Борисович в сопровождении Кирилла подошёл к дверям депозитария и позвонил. Их впустили внутрь. И они оказались в небольшом помещении, в котором была ещё одна дверь, металлическая, ведущая в хранилище. Ладейников подошёл к стойке менеджера и показал девушке паспорт своей жены и свой паспорт. Варвара Николаевна не смогла прийти, сказал он. Просила меня забрать содержимое ячейки. В договоре моё имя должно быть указано. Менеджер проверила документы, а потом сняла трубку телефона. Я должна предупредить службу безопасности. Таков порядок, объяснила она и тут же сказала в трубку: "Здесь Ладенников". "Поняла". И его попросили подождать немного и дали ознакомиться с рекламными буклетами банка. На картинках, захлёбывающиеся счастьем люди стояли возле дорогих автомобилей или позировали в роскошных интерьерах огромных квартир. Также на буклетах радовались дружбе с таким замечательным банком собаки, кошки и новорожденные младенцы. Наконец, Валерия и Борисовича впустили в хранилище и подвели к ячейке. После того, как менеджер вышла, Ладейников открыл ячейку и выдвинул металлический ящик. Он не знал, что может быть внутри. Вполне вероятно, что ценные бумаги, которые обычно не хранят дома. или драгоценности, которые надевают лишь по особым дням, а может, что-то иное, имевшее для неизвестной ему Варвары Николаевны особую ценность. Ладенников открыл ящик и, увидев на дне пластиковую папочку, взял её. Папка была лёгкой и тонкой, потому что в ней находился всего один лист бумаги. На нём оказалось нарисовано рука пальцы, которые были сложены в известную всем композицию. Выйдя из хранилища, он подошёл к дожидавшемуся его Кириллу и ничего не говоря, показал головой на стеклянные двери, за которыми была улица, где стоял их микроавтобус. И только когда все сели на свои места в окружении вооружённых людей, протянул папку Кириллу. Тому рисунок понравился, а Богомолов и вовсе заявил, что вещь талантливая. Пожалуй, даже посильнее известного чёрного квадрата. Только вряд ли этот рисунок предназначался вам, Валерий Борисович, заметил Кирилл. Рожно вошёл в депозитарий и поинтересовался у менеджера, как реагировал клиент на то, что лежало в его ячейке. Спокойно, ответила девушка, по крайней мере, без особых эмоций. Рожно тут же позвонил по мобильному. Был Ладейников. «Сообщил он в трубку. Как пришел, так и ушел. Ни с чем. Следовательно, он тоже не знает, куда наша девушка их заныкала». Они танцевали в пустом зале, и ресторанный «Дикси Лэнд» выдувал серенаду лунного света. «Почему вы так любите это место, Варя?» спросил Осин. «Вы забыли, что именно здесь мы познакомились?» «Помню, конечно, но я не люблю публичные места». Самый лучший ресторан дома. Можно снять пиджак, прилечь на диванчик и вообще делать всё, что угодно, не стесняясь посторонних глаз. Разве люди с таким состоянием, как у вас, чего-то стесняются? Вероятно, нет. Но я от природы застенчив. Например, до сих пор не признавался никому в любви. Но ведь вы были женаты два раза. Первый раз по доверчивости, Моя девушка сообщила, что ждет ребенка. Наш брак длился полтора года, а ребенок все не спешил появиться на свет. Может, он вас боялся?» – улыбнулась Варвара. «Это злая шутка», – чуть нахмурился банкир. Музыка смолкла. Леонид Евгеньевич повел Варю назад к столику. Музыканты ненавязчиво затянули караван. «А во второй раз что не устроило вас в браке?» – спросила Варвара. Понял, что не люблю. Хотя знал это ещё до брака. Женился лишь для того, чтобы избавиться от одиночества. Оказалось, одиночество вдвоём ещё тяжелее. Хотя моя жена была красива, в конкурсах красоты побеждала. Были бы дети. Детьми Бог награждает за любовь, за доброту, произнесла Варвара, опускаясь на стул. Я вас умоляю, Посмотрите, сколько малолетних оборванцев под ногами крутятся. Они что, тоже кому-то в награду? Детские дома переполнены. Оттуда лишь преступники выходят. Осень посмотрел на Варю, а та всем своим видом показывала, что устала. Оглянулась даже, чтобы позвать официанта. Что-то мне сегодня здесь не нравится, сказала она. Душно как-то. Подскочил официант, и Леонид Евгеньевич, не взглянув на счёт, бросил на стол купюры. Помогая подняться Варваре, сказал молодому человеку: "Как ни приду, всегда ты здесь. Тебе что, жить негде? Может, и ты дяд домовский?" "Я из деревни", ответил парень. "Да?" удивился Осин. Достал из кармана брюк ещё несколько купюр, положил их на скатерть. Ну и тогда, детя, полей возьми на чай. Тут и на самовар должно хватить. Сегодня Леонид Евгеньевич не сомневался, что проводит Варю не только до дверей её квартиры. В конце концов, сколько ей сопротивляться его ухаживаниям? Да и разговор о любви и браке зашёл не случайно. Варя очень грамотно подвела его к откровенным, хотя он не сказал и слова правды. Первую жену Осин взял измором. Та хоть далеко не красавицей была, зато папа её работал в столичном Горкоме партии, занимал пусть и не выдающийся пост, но обладал большими возможностями. И его не устраивало, что избранником единственной дочери стал хозяин частной сауны. Кто ж знал тогда, что партия уже на ладан дышит. Через полтора года, когда не стало КПСС, зять вложился в строительный бизнес. Тист сделал своё дело и мог уходить. Тем более, что бизнесом бывший партийный функционер не хотел заниматься принципиально, а к мужу дочери относился с презрением, называя его паразитом на теле народа. Где теперь находится фанатик и чем занимается бывшая супруга его дочурка? Леонида Евгеньевича не интересовало. Он прекрасно обходился и без них, одному жить спокойнее. И зачем Осин женился во второй раз? Лишь для того, наверное, чтобы показываться на людях с красивой куклой. Теперь дурища с головой, набитой явно опилками, постоянно ноет и требует, чтобы муж дал ей деньги на организацию собственного модельного агентства. А может, дать ей денег и квартиру подарить в обмен на развод, разумеется. Оформить всё документально, но так, чтобы не требовала потом ничего. Надоело каждый день слышать одни и те же вопросы. Где ты все вечера пропадаешь? Когда мы пойдём куда-нибудь? Тебе не кажется, что держать красивую женщину под домашним арестом просто преступление? Она не понимает, что красота её давно испарилась, осталась только косметика. Жена никак не может свой вес удержать в норме, но при этом продолжает носить мне юбки, с трудом налезающие на её зад. И о чём говорить с ней? О том, что Лагерфельд в Париже представил новую коллекцию вечерних туалетов, а на осеннем показе мод в Милане основным цветом был сиреневый. В машине играла музыка, и снова джаз. Вот женщина, восхитился Осень, глядя на Варию. Какая ещё будет восхищаться Гленом Миллером или Гершвином, а ведь она так слушает музыку, словно живёт ею. И ведь ещё поёт. И как поёт? and and the the is is easy» Словно угадав его мысли, в пропела Варя Под мелодию, льющуюся из автомобильных динамиков Fish and jumping, and the cotton is high» Молодая женщина подняла глаза, И Леонид Евгеньевич увидел, как они блестят «Сегодня», — подумал он с радостью «Наконец-то это இல் Она и сама понимает это!» Хочет этого и даже колыбельную поёт, чтобы разодорить с меня. Машина остановилась у подъезда. Леонид Евгеньевич вышел, обогнул автомобиль, распахнул дверцу и подал руку Варваре, помог выбраться из салона. Они вошли в дом и поднялись на седьмой этаж. Спасибо, что проводили, сказала девушка и полезла в сумочку за ключами. Пока ещё нет. Вдруг опасность подстерегает вас в квартире. А вы охрану внизу оставили, улыбнулась Варвара. Она открыла дверь и заглянула в темноту. Ау! Кто здесь? Мы пришли. Хозяйка квартиры включила свет. Осин зашёл следом и прикрыл за собой дверь. Варя, простите меня, заговорил он, но нет сил скрывать. Я сейчас скажу, только не перебивайте меня. Осин заглянул ей в глаза и шагнул к ней, приближаясь вплотную. Попытался обнять, но девушка отстранилась. Не надо ничего говорить. Я и так догадываюсь. Подождите немного. Но он схватил её за талию и привлёк к себе. Варя положила ладони ему на грудь и повторила: "Погодите. Дело в том, что я не вступаю в близкие отношения с партнёрами по бизнесу. Таково моё правило". Я тоже, шепнула Осин. Все ваши деловые партнёры мужчины, напомнила Варя. Нет, теперь только вы мой единственный партнёр. Леонид Евгеньевич всё же прижал её к себе и поцеловал. Варвара ответила ему коротким поцелуем. Позволь остаться, шепнул банкир. Всё же она отстранила его от себя, но так, словно ей пришлось бороться с собой. И шепнула: "Не сегодня, и потом я замужем. За кем? Ты же сама говорила, что это фиктивный брак, необходимый для легализации деятельности. Причём тут какой-то муж, который даже не способен оценить тебя? Тебе нужен другой, успешный, богатый, тот, что сможет сделать твою жизнь счастливой и безмятежной. Одна моя подруга считает, что мой муж самый лучший мужчина на свете". «Так пусть твоя подруга и выходит за него!» Варвара кивнула и отступила на шаг. Кажется, она пришла в себя. «Леонид Евгеньевич, в другой раз обязательно! Мне надо отдохнуть! Завтра тяжелый день, и этот Огонян...» «Ни слова больше!» — прервал ее Осин. «Считай, что Огоняна больше нет! Сейчас я щелкну!» Леонид Евгеньевич действительно щелкнул пальцами. «Ну вот!» сказал он. Никакого огня на больше нет, и не было никогда. Спасибо. Тогда позвольте мне остаться одной. Варвара обняла и поцеловала его, и тут же повернула дверную задвижку за его спиной. До завтра, сказала она. Уже до сегодня, напомнил банкир. Осень спустился на лифте, вышел во двор, где переминались с ноги на ногу его телохранители, достал мобильник и набрал номер Рожнова. Убирай Рубика, он уже всех достал. Мочить не надо, пусть его менты возьмут, но только так, чтобы мы никаким боком